Глава 21. Свет покарает тебя, прорычал орк и, подняв меч к небу, ударил вырвавшимся из него лучом прямо в облако тьмы. Ярчайший свет растёк тварь на две части, и они разлетелись в разные стороны, попрятавшись в самые тёмные углы, какие только смогли найти а мы с командой смогли оторваться. «Дурень, чуть не задел нас!» — появился я около орка. «Дай меч посмотреть!» «Нет!» — взревел он и сразу спрятал ценность в инвентаре. «Это наследие далеких предков, разящий свет, испепелитель тьмы!» «Название такое. Видать, самоделка. То, во что гораст с этими названиями предметов. Но Минумбус вон не особо заморачивается». Просто циферки подставляет и радуется, а то и вовсе пишет что-нибудь нецензурное. Хм, надо будет создать световую убер-вафлю, от которой этот орк попусту не сможет отказаться, и назвать ее как-нибудь забористо, матерно. А потом смотреть, как этот рыцарь придает свои вековые ценности. Да, я злодей. И что? Зато весело. Наш мир был захвачен подобными демонами. Но мои предки создали Орден Света, что ввел им войну. И несколько поколений мои прародители давили этих мерзких созданий, очищая мир от скверны и принося в него...» Договорить Орк не успел. Все же тварь по-прежнему оставалась жива и просто ждала удобного для нападения момента. Да и я, в принципе, не слушал. Просто отправил команду из Орна, а также всех оставшихся здесь в портал, а сам внимательно смотрел за округой. Из чёрного окна вырвалась голова змии и на огромной скорости рванула прямо на нас. Я успел активировать демотериализацию, а вот орк такими возможностями не обладал. У него другие таланты, например, терпеть боль. Вот и теперь стальные черепасти сомкнулись на латной перчатке и стали грызть сияющие золотыми узорами доспех. На лазури на коложении растерялся. Он достал из инвентаря молот и свободной рукой со всей дури вмазал прямо под длинному телу монстра. Что примечательно, змея оказалась меньше прежней, примерно раза в 2. Берегись! Появившись на мгновение, крикнул я, но поняв, что орк не успеет защититься, рванул вперёд. Прямо со спины в него выстрелила собой вторая змея, разделённая на две части тучки обратилась сразу двумя тварями, и пока одна отвлекала внимание, жертвуя здоровьем, вторая попыталась цепиться в незащищённую голову рыцаря. Надо будет всё же починить ей шлем, а то какой-то частично неуязвимый получается. Прямо на подлёте в разинутую пасть второй твари влетел шипастый шар, и он с шипякущим звуком провалился в глотку змеи, но отменять его материализацию я не стал, напротив, потащил вперёд, опираясь со всех сил. Так и тащил бы до самого зада, но в какой-то момент змея снова обратилась в облако и, закрутившись спиралью, стремительно улетела в небо. Но вскоре вернулась, слившись с той, которую прямо сейчас вбивал в асфальт молотом орк. На его страшной роже появилась довольная улыбка. Ведь с его же слов, их орден давно истребил всех подобных от роди тьмы. Но тут его профессиональные навыки как раз пригодились. Правда, сдаётся мне эта змея всего лишь мутировавший ужок. Просто ему повезло обзавестись интересными способностями и мутациями, которыми он теперь пользуется на полную. Так что в конечном итоге стоит ожидать интересную, как минимум, уникальную награду. Резко увеличившись в размерах монстр сразу пришёл в себя и хлёстким ударом хвоста отбросил рыцаря на 20 метров назад. Следом из открытой пасти брызнуло мощное струе яда. На к этому моменту я уже обнимался с орком, активируя дематериализацию и распространяя её на него. Так что я просто пролетел мимо, не нанеся нам никакого урона, оттащив в сторону и выбросил его в материальный мир, а сам продолжил донимать змея своими аурами и ударами гасила. Что примечательно, каждое касание чёрной змеижи наносит мне незначительный урон. Но вот так, по капельке, по процентнику Моё здоровье просело уже наполовину. Об этом не стоит забывать. Всё же боль в призрачном состоянии ощущается совершенно иначе. Так и сдохнуть недолго. За честь и отвагу, рыкнул зеленокожий и навел арбалет на врага. В следующее мгновение стрела вонзилась в бурлящую чёрную жижу на теле змеи, и окрегу зарило яркое вспышка золотистого света. Задел, конечно, и меня. Нас сняло всего 5%, тогда как монстру досталось куда сильнее. Чёрная дрянь мелкими брызгами разлетелась в разные стороны, а я заметил, как на пару секунд оголилась часть чешуйчатой шкуры твари. Хм, надо ещё. Пали, давай прямо в голову, выкрикнул я, появившись прямо над змеёй. Та заметила меня и даже подскочила вверх, но пасть сомкнулась прямо там, где я был ещё секунду назад. Не стал подставляться. Каждое касание твари — урон, так что пусть трогает рыцаря, а я пока тут поболтаюсь. Но не всё так просто. Перезарядка у арбалета оставляет желать лучшего, так что рыцарь успел выпустить всего пару стрел, прежде чем чёрная тварь хлёстким ударом хвоста выбила у него оружие из рук. Да и сам он снова отправился в полёт. Я попытался пробить ему череп гасилом, потратив последний заряд утяжеляющего кольца, Вот только он за мгновение до этого обратился в облачко, и материализованный шар попросту пролетел сквозь монстра. Следом он рванул на меня, но теперь его скорость стала чуть ниже, так что я без труда разорвал дистанцию. Видимо, она получала всё же урона и постепенно становится слабее. Но закрутившись в спираль, тёмная дрянь резко повернула вниз и на невероятной скорости рванула прямо к корку. Тот как раз пытался подняться и в данный момент стоял на корячках, тряся головой. Видать, сильно приложило. И не успел рыцарь встать на ноги, как ему прямо в спину вонзилась сама эстрия, принявшая форму воронки твари. Стела бестелесной твари ударить орку в спину, как броня его вспыхнула ярчайшей ослепительной вспышкой. Послышалось шипение, и из облака показался хвост змии. Но следом это облако отдалилось и снова стало принимать физическую форму. Тогда как рыцарь, как ни в чём не бывало, поднялся на ноги и побрёл за своим арбалетом. Явно эта тварь боится света. Но вопрос только магического или любого. Змея напала лишь когда за горизонтом скрылось солнце. Выходит, даже дневной свет, если и не наносит ей урон, то как минимум заставляет чувствовать дискомфорт. А моя задача как раз сделать так, чтобы этой твари было максимально некомфортно. Чтоб тебе свет показал нечистевец, ругался он себе под нос. Може ложец прилубадеекаянный. Нехорошая змеюка, да? Появился я около арбалета, поднял его и сразу бросил рыцарю. Помнится, я просил фонарики взять. Давай сюда. Тот на некоторое время задумался, а потом в его руке появилась метровая палка. Вот это что ль? Протянул он мне её. Мне их вручили, сказали тебе передать. Палка-свечелка. Обычная. Описание: изготовлена мастером Гноминумсом. Одноразовый предмет. Для активации палки активируйте её и бросьте. Внимание: в руках её держать больно, может пробить зарядом тока. Светить будет ярко, но недолго. Сколько, не знаю, не испытал. Думаю, около минуты или двух. Ладно, зато быстро сделали. Видать, Антон просто высадил всю свою ману и создал столько, сколько смог. Всего 10 штук. Палки-освещалки выглядят как металлические бруски в форме конуса, в длину метров, толщиной около 3 см. И на каждом торце красуется красная кнопка. Ага. И на какую жать? Нажатие на дно не принесло никакого результата, тогда как со второй попытки мне всё же удалось угадать. Выходит одна в кулу, другая в выкол. Гениально, как по мне. Особенно если учитывать, что они не подписаны. Цилиндр сразу вспыхнул ярчайшим светом, от чего нам пришлось зажмуриться, и я не глядя метнула его в сторону, где до этого прятался змей. Но в последний момент рука моя свело от сильнейшего разряда тока, и потому осветительный снаряд полетел совсем не туда, куда планировалось. И потому свет лишь скользнул, прошёлся по чёрной шкуре, нахватило даже этого С злобным рычанием змей сорвался с места и спрятался в здании, укрывая свою чёрную дрянь от мерцающего яркого света. У нас игра есть, очень распространённая, задумчиво проговорил орк. Правила объяснять не буду, но там надо метать деревянные бруски и попадать ими в очень тонкое отверстие. Я вполне неплохо в неё играл раньше, если что. Намёк понятен. Я оставил себе лишь одну палку, остальные же восемь передал рыцарю. Тот пару раз подкинул одну из них в воздух, кивнул своим мыслям и, нажав на кнопку включения, сразу бросил снаряд четко в одно из окон полуразрушенного дома. Причем попал прямо в яблочко, с расстояния в сорок-пятьдесят метров. Яркий свет залил сразу половину комнат, и змея с диким визгом выскочила из своего укрытия, рванув прямо на орка а тот как раз готовил следующий снаряд. «Щелк!» В этот раз угадать сразу не получилось. И потому палка-освещалка не зажглась вовремя, так что Чупакабра успела впиться в неё зубами и отшвырнуть в сторону. Следом она собралась оторвать голову рыцарю, вот только он достал следующую палку и нажал нужную кнопку. «Вспышка!» И змея с визгом выползает прочь, тогда как орк, не издав ни звука, упал на спину от его доспехов в воздух начали подниматься струйки дыма, а тело его едва заметно стало подрагивать. Выходит, мне ещё повезло с разрядом. Мог бы и как у него, куда сильнее быть. Пришлось выручать. Повыившись рядом с трясущейся бронированной тушей, я что из сил зарядил ногой по светильнику. На латную перчатку намертво зацепилась неё, и отпускать даже не подумала. Причём от касания разряд передался и мне. «Не хочу сказать, что напряжение там... о-о-о!» Писать Антону и спрашивать, что делать, нет смысла. Так что пришлось терпеть. Схватившись за бьющую током дрянь и уперевшись ногой в руку орка, я, что из силы, рванул на себя палку-освещалку и, уже падая на землю, отскрутившей меня с удороги, отшвырнул ее в сторону. «Живой!» — подполз я к орку и шлепнул ему по щеке. «Рррр!» — ответил он, устаившись в темнеющее небо. «Ха! Я знал, что ты ассимилируешься!» Яркая вспышка озарила, казалось, весь город, и в небо взметнулись тысячи ослепляющих огоньков, а на том месте, куда я бросил вышедшую из строя палку, осталась двухметровая воронка. Нельзя забывать, что изготовлено мастером Гнуминумбусом означает «может взорваться» или даже сто процентов рано или поздно «бамбанет». Но я и не забывал потому светильники используются в качестве метательного оружия. Ты этого не слышал? Свет оставит меня, запречитал, начавший приходить в себя рыцарь. Не будет давать тебе силы, усмехнулся я. Вставай, пойдём добивать тварь. Она где-то рядом. На самом деле, никак не пойму, почему змея просто не сбежит. Для этого у неё есть все возможности. Надо лишь обратиться облачком и полететь куда глаза глядят, в любую сторону, кроме как наверх. Там наш город может организовать ей тёплый приём, если что. Но раз не убегает, значит, есть причины. Возможно, Чупакабра что-то вроде босса локации, а то и вовсе просто охраняет свой дом. Как бы там ни было. Но одолеть эту тварь точно надо, как минимум ради награды. Прямо чувствую, насколько она будет велика и приятна. — Я готов! — рыхнул спустя пару минут Орг. К этому моменту разбросанные нами огоньки начали постепенно затухать. Так что тварь появится уже в ближайшее время. И разлёжутся мы попросту не можем. Хотя можем запросить подкрепление. Но тогда придётся следить ещё и за бойцами, чтобы кого-то из них тварь не нароком не обратила в очередное толкающее город привидение. Мы вооружились светильниками и своим штатным оружием. Горк массивным золотистым молотом, моя очевидно разумум Тварь реагирует на свет куда сильнее, когда находится в бестелесной форме. То есть надо нанести максимальный урон в физической оболочке, заставить её обратиться чёрной тучкой и в самый её центр закинуть светильник. Звучит как дважды два, но на деле придётся рискнуть. «Давай, дальше ты сам!» — пожал я плечами и растворился в воздухе. Но орк не расстроился. Наоборот, хищная улыбка оголила его массивные клыки, И перехватив поудобнее молот, он приготовился встретиться с тварью лицом к лицу. Тихо просепев и заподозрив подвох, змей начал аккуратно приближаться. Он чувствует меня, знает, где я нахожусь. Но я специально не стал отдаляться от рыцаря, а то мало ли что. Светильников осталось всего ничего, так что эта попытка вполне можно считать последней. Даже золотой меч света или как он там называется, Сейчас на перезарядке. Рыцарь не дал мне восстановить в нём ману, так как прикасаться к этому оружию может лишь достойный, по крайней мере, к рукояти, насчёт лезвия правила немного иные. Постепенно змея выползла на открытую местность и крайне осторожно двинулся в сторону рыцаря. Осторожность это похвально, ведь мы явно что-то замышляем. Это ёжик, понятно, не то, что мудрый, мой страшному монстру. Надо таквать надо. Так что скорь змей рванул вперёд, и ему навстречу вылетел яркий фонарик. Теперь орг готов к разряду, и по тому долго в руках снаряд не держит. Да впрочем я тоже. Буквально за пару секунд мы выбросили все палки-освещалки. Только у меня в инвентаре осталась одна добивающая. Разбросали осветительные приборы так, чтобы замкнуть круг. Начертить поле боя. Теперь твоя редева, оцени куда, только наверх. И там как раз её буду ждать я. Давай, в бой. Как только змей рванул вперёд, зарычал рыцарь и, дожить нетерпения, несколько раз ударил молотом о землю. Каждый удар разбрасывал в разные стороны куски асфальта, комья земли и сопровождался яркими золотистыми вспышками. Змей попытался плюнуть ядом, но вышло криво. Всё потому, что пока он целился, Я раскручивал гасило и прямо перед выстрелом зарядил ему по морде. Зловно зыркнув в мою сторону, их хлыстанув по воздуху хвостом, монстр направил всякий единственный материальныйму врагу. Стремительный прыжок вперёд, и стальные челести клацнули прямо перед лицом орка. Он успел выставить перед руку, и потому зубы заскрежетали о непробиваемую сверкающий броню. Воздух наполнился запахом гари, а змей стал избиваться, будто бы попал в кипяток. Бам! Тяжелый молот с грохотом врезался в покрытый черный жир и череп, и та брызнула в разные стороны. Монстр на пару мгновений потерял ориентацию и даже шлепнулся на землю, и за это получил еще один удар. Но на этот раз по голове орк не попал и приложил врага по шее. Удар, еще удар! Змей попытался отступить, но куда там? Вокруг разбросаны мерцающие яркие светильники, а он попросту не в силах пойти на свет. Ему нужна тень, иначе кожа начинает закипать и бурлить. Совсем другое дело свет от огня. Надо было подумать об этом раньше. Скорее всего, против этой твари хватило бы одного небольшого ультрафиолетового фонарика или какие там есть спектры света, которых нет в пламени. Долгий бой не продлился. Гектор, который надоело терпеть мощные удары, что сыпались один за другим, она обратилась в облако тьмы и даже не подумав напасть на Аню Резимову для чёрной субстанции рыцаря, рванула прямо на меня, то есть доверх. Но я только этого и ждал. За секунду до того, как мы столкнулись, я отменил действие дематериализации, нажал на красную кнопку палки освещалки и, ну, какие-то на Ц осталось 3 2 Чёрт! Медленно, взглянув опасный фонарик не глядя, я снова растворился в воздухе и устремился вверх. Грах. Спину неприятно прижгло, и на секунду ночной город накрыло дневным светом. В разные стороны разлетелись мерцающие куски разорвавшегося устройства. Некоторые неприятно прошили моё нематериальное тело, какие-то пробили окна ближайших домов и вызвали небольшие пожары. Частью стремилось вверх, но все они замерли, прилипнув к невидимому щиту Каспийска. Я же, выждав пару минут, спокойно полетел вниз, туда, где развалилось разорванное в клочья тело гигантского чёрного змея. К этому моменту орк уже вовсю издевался над трупом, так что пришлось его отвлечь от этого занятия. Ты давай, некрофилией с зомби занимайся. Зачем животное мучить? Появился я рядом с ним, но тот и не подумал останавливаться. Нужно как можно скорее вырезать камень души, поматал он головой. «Этот ценнейший артефакт! Как ты можешь этого не знать?» «Да чего бы не знать? Кристаллы у каждого есть, я их тысячами...» «А это что?» В конце фразы я понял, что рыцарь имел в виду совсем не кристалл. Из скрытой им грудной клетки, помимо всякой дряни, показался странный предмет. Не то кристалл, не то камень, не то фигурка Стеллы. «Камень души!» — оскалился он, взяв в руку черный, как смоль, небольшой предмет. Похож он действительно скорее на камень, примерно как галька на морском берегу, округлый и размером чуть меньше ладони. В центре камня красовался едва заметный сияющий символ, ион мерное и слегка мерцающее белое свечение заметно выделялось на чёрной, будто поглощающей свет поверхности. Маленький камень стихии тьмы. Свет меня накажи, вдруг воскликнул рыцарь А это что такое? Он поднял с земли непонятный, по крайней мере, для него предмет. Это утеук друг мой, улыбнулся я. И довольно полезный, уверен. Я поднял с земли радужную бытовую награду и сразу отправил её в инвентарь. Следом туда же напроявилась и массивная туша поверженной твари. Как минимум, сидим, а как максимум используем для наших разработок. Не успели мы рассмотреть полученные награды, как открылся портал. «Что ж, надо лететь дальше, а да, рассмотреть их и использовать мы можем и по пути». Так что орк смело шагнул в пространственный разлом, а следом за ним туда отправился и я.